Гроза началась прямо над городом. «Пепел класса», — сказал я. «Стучит в моем сердце», — докончил фляж. «Откуда вы знаете об этом романе?» «Разве это роман?» «Я думал о революционный лозунг». «Я тоже так думал до этой ночи». Послышался позади знакомый голос. Мгновенно обернувшись, я тут же узнал говорившего. Он стоял в тусклой полоске света, отбрасываемого с камина трехсвечником. Борис Аркадьевич Зернов. Собственной персоной, как всегда, на земле в светлом костюме. Он не любил темных тонов. И все-таки не наш. Не наш, с козлиной бородкой и рыжей небритостью на щеках, а чисто выбритый, даже если хотите более молодой, московский Зернов. Все, кроме Томпсона и самого Зернова, не могли скрыть изумление. Так неожиданно и странно было увидеть вдруг раздвоившегося человека. Отсутствие бородки небриды щетины на щеках немногим отличало вошедшего от сидевшего за столом его отражение. «Не удивляйтесь», — сказал зернов двойник, «ночной пропуск у меня есть, а дверь у вас не заперта». Забыл замкнуть Мартин, поднявшийся из подвала последним, вспомнил я. Но огром, который вы все слышали, заглушил шаги, так что я не мираж и не привидение. Вы понимаете теперь, почему я настаивал на вашей бородке? шепнул своему писарю Томпсон. Я давно это знаю. Тем лучше, вмешался зернов двойник, значит, визитных карточек не потребуется. «Откуда вы узнали о нашей встрече?» Насторожился фляж и мигнул Мартину. Тот незаметно отошел к двери. «Я и сейчас не знаю о вашей встрече», — ответил вошедший. «Я знаю только то, что мой земной аналог находится в отеле ОМОН». «Когда ты узнал об этом?» — спросил наш Зернов. Ни удивления, ни испуга не было в его голосе, только любопытство. «Когда застрелился Этьен, должно быть, его выстрел и разбудил меня. Или приказ проснуться. Не спрашивай, чей, не знаю. Только проснулся я, уже зная все, что он знает». Он кивнул своему отражению. — И вы не сообщили полиции? — все еще недоверчиво спросил Фляш. — Зачем? Ведь он — это я. И наоборот, вы не сердитесь, товарищи. Он сказал товарищи, как будто встреча наша состоялась в Москве, а не в синтезированном, иным разумом, мире. — Я скоро уйду. Можете рассчитывать на меня? — «Во всем». Он подчеркнул, повторя, «Во всем, как и на моего земного аналога. А пока, извините, мне хочется сказать ему несколько слов на нашем родном языке». Он подвинул стул и сел на него верхом, как на трибуне в кают компании Мирного. «Между прочим, этот стул, — сказал он по-русски, — исчезнувший тогда вместе со мной, и сейчас стоит у меня в лаборатории. И я до сих пор не мог понять своей к нему привязанности, зато теперь знаю. «Почему ты стал кибернетиком?» — спросил Зернов, тоже по-русски. «Сейчас легко ответить. А спроси ты меня раньше, когда я в первый день начала пришел в бицентр, как в наш институт» как будто ничего другого никогда не знал и не видел, я бы глазами хлопал. Вероятно, спросил бы в ответ, почему стал? Я всегда был. Даже слово «глицеолог» не помнил. Заблокировали и профессиональную память. Почему? Была ведь отдушина. Помнишь наши математические олимпиады? как решали дифуры в девятом классе и мечтали сконструировать кибера с электрозарядкой от обыкновенной розетки. Детские забавы. Не знаю, может быть, мне подключили какие-то знания, каких у тебя не было, может, развили заложенные, но за девять с лишним годков работы в бицентре я стал математиком от которого не отказался бы сам Колмогоров. В моей лаборатории туда никто не войдет, кроме меня. Я уже подхожу к проблеме их силового поля. Математически я его вижу. Не хватает немного, чтобы рассчитать. Заходи. Покажу тебе такие уравнения, ахнешь. Издашь в Москве, скажут... «Советские бурбаки, как же зайти, когда кроме тебя никому хода нет? Сбрей эту дурацкую бороду, пройдешь, ни одно зеркало не остановит. Ты ведь на это и рассчитывал?» «Рассчитывал. Подменить смысла не имеет. Вдвоем лучше получится. А почему ты работаешь с этой комарильей?» — нахмурился Зернов. — Я работаю с вычислительными машинами. Понятия не имею о том, что происходит в городе. — Была у меня такая страстишка, — задумчиво произнес Зернов. Изучая свое второе «я», он словно оценивал сам себя, свою молодость, свои ошибки и промахи. Научное червячество. Я-то освободился от нее, а у тебя ее гипертрофировали. Вероятно, надеялись, что преданность науке все определит и направит. Направить направило, усмехнулся Зернов, на запасной путь, в тупичок. Никчемный вышел из тебя социолог. Кстати, хотя то, что он спросил, было совсем не кстати. Из твоего бицентра можно закрыть вход в континуум, лишить город продовольствия. Можно, согласился Зернов дубль. Есть такая энд-камера. Между прочим, даже я туда не могу войти. Этим правом обладает только один человек в городе. «Ну что ж», — вздохнул Зернов, — «подумаем, поразмыслим». О чем он хотел поразмыслить, я так и не понял. Но дубль догадался. Он, понимающе улыбнулся, встал и, не прощаясь, пошел к выходу. «Искать меня не надо, найдешь, когда вспомнишь». «Знаю». Мартин угрожающе шагнул навстречу. «Пропустить?» спросил он. «Конечно», сказал Зернов. «Ведь это я?» Долго длилось молчание, в котором только мы с Мартином участвовали. Из вежливости. Для жителей города, никогда не видавших своих земных аналогов, было даже страшновато, наблюдать эту встречу, но она освободила каждого от гнездившегося где-то в сознании чувства неполноценности. Сейчас они убедились в том, что их земные предшественники, и они сами, в общем-то, живут, развиваются по-разному, биологически идентичные, но психологически независимые. Каждый со своим миром, своей мыслью и своим путем в жизни. Никто не спросил Зернова, о чем они говорили. Все понимали, что разговор был личный и невраждебный, но, несомненно, важный, потому что Зернов, это было ясно для каждого, что-то подсчитывал или рассчитывал в уме, даже губы его шевелились. «Что-нибудь важное?» — спросил Томпсон. Очень. Он напомнил мне о том, что может способствовать или помешать нашей победе. Я-то знал, но другие переглянулись, не понимая. — О вычислительном центре, — сказал Зернов.